Глава восьмая. Дэриан, что-то не так? томно прошептала Лейла, обняв руками за шею и приподнявшись на цыпочки, так и подставляя пухлые губы для поцелуя. Неужели я тебе больше не нравлюсь? Не в тебе дело. Дэриан отстранил девушку от себя и принялся застегивать рубашку. Я просто не в настроении. Раньше ты всегда был в настроении. Обиженно поджав губы, Лейла запахнула кружевной пеньюар, И села на край кровати. А я ведь так обрадовалась, что ты приехал на сезон. Думала, месяц будет горячий. А ты? Да ты будто бы вообще меня не желаешь. Так и скажи, что какую-то другую приглядел. Давай ты подобные претензии будешь своему не в меру рогатому мужу высказывать. Осадил ее Дериан, раздражение которого лишь нарастало, но все же постарался не срываться. В конце концов, Лейла уж точно не виновата в том, что он одержим Мирианой. Даже сейчас в объятиях, на все готовый пылкой красотки, он попросту не почувствовал италийского влечения. А ведь воздержание и так уже затянулось. Лейла обиженно засопела, но все же следом цирююще улыбнулась. Ну хорошо, хорошо. Молчу. Я помню. Ты очень не любишь ни обязательств, ни претензий, ни лишних вопросов. Но, может, потом, когда ты будешь в настроении, мы с тобой, Она игриво водила пальчиком по простыне. «Вернемся к этой беседе. Посмотрим. Дэриан уже даже не загадывал, но все же улыбнулся. И давай без обид. Да какие обиды? Она хоть и потупила глаза, но досада была слишком откровенной. Просто я тебя не узнаю. Такое впечатление, будто ты и вправду нашел себе кого-то поинтереснее. Нет, я знаю, конечно, что у тебя много поклонниц, но я всё же надеялась, что хотя бы здесь на сезоне буду только я. Никого у меня нет. И хватит об этом. Дариан накинул камзол и вышел из спальни Лейлы. В пустующем коридоре сжал кулаки так, что костяшки пальцев побелели. Какого пустынного демона с ним творится? Почему он потерял интерес и даже физический к другим женщинам? Почему одна Мириана на уме с самого первого мгновения, как только ее увидел, спать не хотелось? Хотелось утопить злость на самого себя в вине так, чтобы уж точно до утра ни о чем не вспоминать. Чем и занялся? В одной из гостиных собралась большая компания. Мужчины курили, что-то с жаром обсуждали, но Дэриан не прислушивался. Окружающие его бессилие, но он прекрасно понимал, что в одиночестве его злость на самого себя лишь усилится. И вот в таком состоянии его и застал Теолис. "О, ты здесь?" удивился друг. "Я-то думал, тебя теперь до утра искать бессмысленно". "Я и сам так думал". Дыряна сушил очередной бокал, но не срослось. Теолис скептически смотрел на друга. Но тот лишь нахмурился. Не хочу обсуждать, по крайней мере, сейчас. Что ж, ладно. Слушай, можешь мне помочь в одном деле? Ты завтра ничем не занят? Мне нужно будет Кирола выловить, покупку рудников обсудить. Но это скорее вечером, когда народ на сейнот соберется. А что? Я пригласила Женю на прогулку, но пришлось сказать, что я буду с другом. А она пусть сестру с собой возьмет. И что же? усмехнулся Дейриан. Она согласилась? Ну да. А почему нет? Она и мое приглашение на танец приняла сразу. К слову, когда ты мне ее показал, я еще подумал, что как-то совсем уж никакая. Но стоило пообщаться, знаешь, кажется, это именно то, что мне нужно. Теоли улыбнулся. Она не пытается казаться лучше, не пытается понравиться. При всей невзрачной внешности она, как бы сказать, самодостаточна, не мямлет, не кокетничает, спокойная, сдержанная девушка. А мы сейчас об одной и той же говорим. Дэриан с крайним сомнением смотрел на друга. Со мной-то мышка и двух слов связать не могла, и то чудо, что в обморок не упала. Мышка? Не понял Теолис. Ты так ее называешь, что ли? Давай-ка завязывай, он демонстративно нахмурился. Быть может, речь идет о моей будущей невесте. Но ну, так что, ты завтра со мной? Не бросать же тебя одного с парой девиц, Дэриан хмыкнул. Отлично. Я в тебе и не сомневался. На радостях Теолис хлопнул его по плечу. Итак, План такой. План Теолиса был прост. Во время прогулки, когда они будут подальше от центрального дворца, Дэриан и Кайлиса как бы совершенно случайно уезжают на экипаже без них, и Теолис и Женей возвращаются пешком. И во время этой прогулки наедине узнают друг друга получше. Понимаешь? Я не хочу показаться навязчивым, пояснил друг уже утром, когда встретившись в холле вместе покидали дворец через главный вход а так все будет выглядеть якобы просто случайное стечение обстоятельств лошадь понесла или коварный ты, к примеру захотел пообщаться наедине с Кайлисой. ну не смотри ты на меня так дериан да некрасиво но зато согласись как раз этот вариант и будет выглядеть самым правдоподобным как по мне так все это сомнительно Дэриан с утра не блистал отличным настроением. Нет, твой порыв получше узнать и Дженнио вполне понятен, но даже добирайся мы вдвоем, пешком обратно во дворец суток трое. Она наверняка будет молчать как рыба. В лучшем случае пару раз что-нибудь шепотом буркнет на твои вопросы. А почему шепотом? Не понял ты, Олис. Так она же только шепотом разговаривает. И Дэриан хмыкнул. Ты так засмотрелся на нее, что этого даже не заметил. Погоди, ты о чем? В свою очередь, не понял друг. Абсолютно нормально она разговаривает, в полный голос. И голос у нее, кстати, очень приятный, мелодичный. И не такая уж она зашуганная, как ты описывал. В глаза преспокойно смотрит, улыбается вполне приветливо, не шарахается от прикосновения. Дэриан с крайним сомнением смотрел на Теолиса. У меня уже стойкое впечатление, что говорим мы совершенно о разных девушках. Так ты же сам мне ее показал. И что-то я сильно сомневаюсь, что у Дженни здесь есть сестра-близнец, и мы их спутали. Что ж, посмотрим, какая она будет сегодня. Дерриан пожал плечами. Причуды этой серой мышки его мало интересовали. Мысли были заняты совсем другим. Сегодня в резиденцию прибыл Один из поисковых магов с отчетом, и новости были неутешительные. Как след Мирианы и обрывался в лесу возле родового замка, так до сих пор ничего нового узнать и не удалось. Поисковой магией обшарили даже самые дальние уголки страны, включая и приграничные заставы. Все без толку. Очевидно, Мириана сейчас была за пределами королевства. Но тут вся загвоздка в том, Что на чужой территории без разрешения местной власти использовать поисковую магию нельзя. Неужели она потеряна навсегда? Толис заранее договорился о прогулочном экипаже. Тот уже ждал на подъездной аллее. Девушки тоже не заставили себя ждать. Издалека казалось, что мышка сегодня в хорошем настроении. О чем то с улыбкой говорила сестре, пока они шли сюда по аллее. А потом она просто увидела его. На миг замерла на месте, как вкопанная. Казалось, сейчас просто развернется и убежит. Зато Кайлиса просияла, что-то хихикнув, сказала и Дженни, еще и вцепилась в ее локоть, так, словно пыталась предотвратить возможный побег. И вопреки ожиданиям, мышка все же не сбежала, но отчего то торопливо надела перчатки. Хотя ее сестра при этом красовалась в весьма симпатичном прогулочном платье. «Ну?» — Дэриан перевел взгляд на Теолиса. Мол, что я тебе говорил? Тот нахмурился. Не знаю, почему она ведет себя немного странно. На балу такого не было. Лично у меня впечатление, что она тебя боится. Меня боится? С чего вдруг? С того, что один раз потанцевал с ней? Дэриан. Я и сам не понимаю чего, но именно как тебя увидела Явно перепугалась, точно девиться со странностями. Неужели настолько её задело, что он чуть ли не силком повёл ее танцевать? Но должна же была понять, что он просто положение спасал. На них и так уже все смотрели. Девушки как раз подошли поближе. Добрый день, леди Кайлиса, леди Евгения. Улыбаясь, Теолис поцеловал руку сначала одной, потом другой. Позвольте представить вам моего лучшего друга, лорда Дейриана из рода Валтей. Следяй Дженни, мы уже знакомы. Дейриан учтиво кивнул. А с вами, леди Кайлиса, весьма рад познакомиться. Мне тоже очень приятно, лорд Дейриан. Довольно улыбаясь, она подала ему руку. Тот едва уловимо коснулся губами тыльной стороны ладони. Интересно, мышка в обморок не хлопнется? когда он ее руку поцелует, не хлопнулась, она его просто проигнорировала. Теолис как раз открыл ей дверцу, и Эджения первой села в экипаж. Да уж, похоже, поездочка будет та еще. Виктория. При всей моей любви к сюрпризам, этот был уж точно не из тех, которым я бы порадовалась. Но откуда мне было знать, что из всего множества съехавшихся в королевскую резиденцию аристократов Именно Дерия, она кажется, тем самым другом Теолиса. Знала бы, ни за что не согласилась, но теперь деваться было некуда. И отказ и побег все бы выглядело слишком подозрительным. Я только и успела тихонько перемолвится с довольно хихикающей Кайлисой: «Вручай, будь другом, а? Ладно, ладно, только как? Бери на себя Дериана". При первой же возможности надо подстроить так, чтобы либо вы от нас отделились, либо мы от вас. В общем, всё, что угодно, лишь бы только его не было поблизости. Ай-ай-ай. Разве так относятся к собственному мужу? Так ты поможешь или нет? Я её веселье совсем не разделяла. Помогу так и быть. Есть у меня одна идея. Спросить, что именно за идея, я не успела. Мы подошли слишком близко. И нас уже могли услышать. Проигнорировав Дериана, я первый села в экипаж. Итак, проблема номер один. Что с голосом-то делать? Если прикосновений собственного случайного мужа я ещё смогу избежать, да здравствует платье, скафандр и перчатки. То вот голос замаскировать никак не смогу. Опять шептать, но тогда ты Олис начнёт расспрашивать, что со мной. Опять же подозрительно. Я надеждана на то, что внимание наших спутников будет занято красавицей Кайлисой, и мне удастся всю поездку скромно отмалчиваться. Кайлиса заняла место на сиденье рядом со мной. Мужчины сели напротив. К счастью, Дериан расположился наискосок от меня, но это не мешало ему буравить меня взглядом. Вот сейчас-то что ему надо? Не понравилось, что я его не поприветствовала? Да какая ему вообще разница? Или дело принципа, чтобы абсолютно все девицы поголовно к ногам падали? Экипаж тронулся в путь. Ехали не быстро, пока все еще по подъездной аллее. Какой сегодня чудесный день, не находите? Теолис улыбался. Самое то для прогулки, да еще в такой приятной компании. Я мило ему в ответ улыбнулась, а Кайлиса подхватила: Согласна с вами, лорд Теолис. В такую погоду сидеть в четырех стенах просто преступление. Тем более мы с Женей в резиденции первый раз, и с удовольствием бы полюбовались красотами этого места. Говорят, в окрестностях есть чудесный водопад. Мы ведь туда заглянем, все непременно. Теолис был сама любезность. И вот вроде бы незакомплексованный парень, да и внешне вполне привлекательный. Так зачем ему такие ухищрения? Просто бы пригласил одну и и все. Зачем через меня-то с ней знакомиться? А то в итоге получается, что они вдвоем мило беседуют, а мы с Дерианом тут явно лишние. Сегодня предлагаю пока просто здесь осмотреться, между тем продолжал Теолис, а дальше уже целенаправленно наведоваться то в одно, то в другое место. В конце концов, Мы все здесь на целый месяц, так что успеем везде побывать. К примеру, завтра можно отправиться как раз к водопаду или же к развалинам старого святилища, или же да куда угодно. Леди и дженние, что скажете? Я с улыбкой пожала плечами. Да нам без разницы, подхватила Калиса. Предоставляем вам, как уже все тут знающим, возможность выбирать маршрут. Всецело доверяем мнению столь достопочтимых лордов, так ведь и вети Я кивнула. Оу, Дерен, вот-вот подождёт меня взглядом. Я-то на него не смотрю, но буквально кожей чувствую. Что же вас так бесит сегодня, любезнейший? Что-то ваша сестра леди Кайлиса сегодня уж очень молчалива. Он невозмутимо обратился к Кайлисе. Она всегда так неразговорчива. Вот ведь гад, Но не растерялась. Одно из главных достоинств Эджени в том, что она говорит лишь тогда, когда ей есть что сказать. Она не из тех легкомысленных болтушек, которые не умолкают часами. Теолис смотрел на меня так, что не хватало только бегущей строки на лбу. «Все, женюсь. Но Дэриан был бы не Дэриан, если бы так просто успокоился и отстал. С милейшей улыбкой перевел вызывающий взгляд на меня. А как ваша простуда, леди Дженни? А вот фиг тебе, Дэриан. Я все равно выкручусь. Подлый прием в отместку. Я умоляюще посмотрела на Теолиса. Тот тут же вмешался с примирительной улыбкой. Дэриан, расследи не хочет пока общаться, это ее право. Поверьте, леди Дженни. Я безумно рад наслаждаться вашим обществом, пусть и молчаливым. Наклонившись вперед, он взял меня за руку. Снова поцеловал тыльную сторону ладони. Нет, он определённо милый. В отличие от Дериана, который только одним взглядом обещает, что уж точно меня доконает сегодня. Ну-ну, дражайший супруг. Мы ещё посмотрим, кто кого перебодает. При том, что все мы поехали именно любоваться местными красотами, любовалась ими только я. Точнее, делала вид, что всецело этим поглощена. Пока Кайлиса и Теолис пытались поддержать беседу, Адериан являл образец мрачности. Интересно, у него вообще хоть когда-нибудь бывает хорошее настроение, что то я ни разу не видела. Впрочем, и общались мы всего ничего. И за те три дня до свадьбы с Бринианом, Дэриан так старался жить меня со свету, что ему точно некогда было радоваться жизни. Ни для кого не секрет, что многие девушки приезжают на сезон Именно с целью выйти замуж. К счастью Кайлиса вообще не умолкала. И признаюсь, я тоже не исключение. Как и любая другая, я мечтаю встретить того самого идеального для себя мужчину. И мне почему-то кажется, это обязательно получится именно здесь. искренне желаю вам удачи в ваших поисках. Толис тоже старательно пытался поддерживать нить беседы. Я, кстати, тоже в этом сезоне намерен найти себе невесту. Пора уже, так сказать, о А что же вы, леди Евгения, прибыли на сезон тоже с целью выйти замуж? Я покачала головой. Бедняга Теолис, похоже, ждал совсем иного ответа и даже растерянно заморгал. а Адриан усмехнулся. Кайлиса же, казалось, вот-вот прыснет в кулачок. Но все же за меня пояснила. Евгения пока не спешит с замужеством. Она увлеклась изучением магии, потому остальное её на данный момент не интересует. Определённо я люблю Кайлису всё больше и больше. Изучением магии с приятным изумлением смотрел на меня Теолис. Вот это да. Редко встретишь девушку, которая этим интересуется. И что же именно вас в магии привлекает, леди Дженя? Но тут даже Кайлиса ответить не успела смотря на меня с нескрываемой иронией, Дэриан невозмутимо произнес. "Внесу разнообразие, и теперь я отвечу за леди Дженню. Раз уж она так упорно блюдёт обет молчания, насколько мне известно, ты, Олис, она интересуется большей частью именно портальной магией". "Ого", удивился тот, но тут же воодушевился. "Что ж, леди Дження, в таком случае Как вы смотрите на то, чтобы посетить одну из главных здесь достопримечательностей действующий портал? Что? Похоже, мое изумление было слишком очевидным. Теолист тут же пояснил: хоть портальная магия и под запретом из-за разрывов магической оболочки мира, но в Элдорисе сохранен действующий портал. Его не рискнули оставлять в столице, потому он размещен именно здесь. Конечно, обы кого туда не пускают, но и я все же не абы кто. Так что, леди Дженния, все возможно. Что скажете? Женись на мне, Тео. Ты такой замечательный. Я тут же кивнула. Нет, судьба явно мне благоволит. Я-то думала, что убью кучу времени на поиски портала, а он здесь, прямо в этой резиденции. Конечно, и так было известно, что он под контролем правящей династии. Но я всё же думала, что надо искать в столице. Тогда решено. Теолис взял меня за руку, смотря проникновенным взглядом. Для вас я обо всём договорюсь и всё устрою. Не понимаю, как и не понимаю почему, но такое впечатление, что ему всё же интересно именно я, даже в таком вот облике. Нет определённо, такого мужчину надо сразу хватать. Прямо клад. Ой, а я тоже хочу на портал посмотреть. Вмешалась Кайлиса. Я тут же невыразительно на неё глянула, а Теолис в свою очередь на Дериана. Тот расслабленно и даже лениво произнёс: "Увы, леди Кайлиса, но мы с вами явно лишние на этом празднике портальной жизни". Она тут же хитро глянула на меня и незаметно подмигнула. Лошади громко заржали, рванув вперёд. Экипаж тряхнула так, что дверцы распахнулись сами собой. А я ведь как раз за дверцу и держалась. Лишь в последний момент кто-то успел перехватить меня за руку, и мы так вместе и вылетели наружу. Так это и есть та самая гениальная идея Кайлисы. За миг до падения меня подхватила искристая волна. Мягко спружинила, да только не совсем удачно. Я все таки упала на дорогу. Точнее, не на саму дорогу, и тот, на кого я приземлилась, ругнулся весьма витиевато. И судя по голосу и активно ощутимой метки на плече, моим спасителем, с которым мы глотали пыль умчавшегося экипажа, был вовсе не Теолис. Да что ж за невезение? Нет, так-то замысел Кайлисы был ясен, но вряд ли она могла предусмотреть, что у Дэри окажется реакция намного лучше, чем у Теолиса. Благо хоть мой наряд с перчатками Надежно защитил от открытого прикосновения к кожи. Я мигом от дыряна отстранилась, едва сообразив, что это именно он. Хотела встать, но нога сильно болела. Видимо, все таки умудрилась ушибиться, хотя мой спаситель магией и подстраховал. Я даже губу закусила, чтобы не вскрикнуть, и он этого, кажется, не заметил. Вы в порядке? Не ушиблись? Дырян встал, отряхнулся и подал мне руку. Но я его жест проигнорировала. Мысленно сконцентрировав магию на боли в ноге, тем самым хоть немного снизила чувствительность. Всё-таки встала, стараясь не показать, что что-то не так. "Вроде бы да", прошептала в ответ, отряхиваясь. "О чудо!" И даже голос снова прорезался. Дайриан смотрел на меня с нескрываемой иронией. "Это единственное, что вас сейчас волнует?" мрачно парировала я. Ни он, ни сама ситуация, ни боль в ноге никак не располагали к дружелюбному общению. Но ну, почему же? Мне еще и весьма любопытно, нарочно ваша сестрица магии лошадей перепугала, или это у нее, как и у любой не умеющей управлять своей силой девицы, случайно вышло. В любом случае, спасибо, что спасли. Я все же попыталась быть вежливой. Ведь вправду, если бы не Дерриан, Я бы одним ушибом точно не отделалась. Но что теперь делать? С двух сторон дороги высится хоть и вполне ухоженный, но лес. Из больной ногой я до замка точно не доковыляю. Магия хоть сейчас и гасит боль, но не лечит. Я подошла к ближайшему дереву и оперлась на ствол спиной, так хоть чуточку полегче. И что же это вы собрались делать? Внимательно наблюдал за мной Дейриан. Подожду, пока экипаж вернется. И напрасно, учитывая, как взбесились лошади, они сейчас еще долго будут нестись на такой скорости без возможности их остановить даже магией. Но все равно же Кайлиса и лорд Теолис рано или поздно вернутся, и я предпочту их дождаться здесь. А вы, конечно, вполне можете идти и оставить вас тут одну. Дыри она, похоже, Забавляло моё столь явное желание поскорее от него отделаться. Вы уверены, а чем это хуже перспективы оставаться здесь с вами? За себя я, если что, могу магией постоять. А вот ваша компания чревата последствиями. Сами подумайте, что если нас тут с вами застанут вдвоём посреди леса? Моей репутации тогда точно конец. И не удержавшись, мстительно добавила: Вам же тогда придется жениться на мне, как честному человеку. Ну да, вы правы. На такие жертвы, как женить бы на вас, я точно не готов, хмыкнул Дериан. Я едва сдержала нервный смех, но Дериан все равно уходить не спешил. Так что мы просто сделаем так, чтобы вместе нас никто не заметил. Идемте». Куда? Обратно во дворец, естественно. Нет смысла стоять здесь и ждать. Теолис же знает, что я с вами, и естественно рассудит, что мы вернёмся. Так что сюда уж точно никто не наведается. Ждать нет смысла. Но как мне идти? Я не смогу долго скрывать, что ушибла ногу. Хотя, может, и скрывать не надо. Дэриан тогда меня здесь оставит и, быть может, даже отправит из дворца за мной целителей. Ну или Кайлиса, вернувшись и узнав что меня все еще нет, поднимет тревогу. А Адериан между тем продолжал. Так что прогуляемся с вами немного. Мы не успели так уж далеко отъехать. Заодно по пути я с удовольствием послушаю душещипательную историю о том, как волшебным образом ваш голос в моем присутствии то сбивается на шёпот, а то и вовсе исчезает. Я от досады даже на миг губу прикусила. Ну да, было вполне ожидаемо, что Дериан до этого докопается. И тут меня осенило. Гениальнейший вариант. Как и метаморфозы с голосом объяснить и сделать так, чтобы Дериан и сам старался держаться от меня подальше. «Все объяснимо, лорд Дериан. Я потупила взгляд. Но причина, заставляющая меня так поступать, очень сокровенная. Я и так весьма скромна и нерешительна, О вашем присутствии Всё это настолько усугубляется, что даже говорить в полный голос от волнения не могу. И чем же я заслужил такую честь? Полюбопытствовал он. А вот теперь тебе контрольный в голову, из-за которого ты уж точно постараешься ко мне даже близко не подходить. Глубоко вздохнув, я пролепетала: "Дело в том, что я, что я, я влюблена в вас, лорд Дериан. Дериан". Вот стоит сейчас напротив это невразумительное серое нечто, потупив глазки. И тихо ли про внезапную любовь? И уже основательные такие сомнения. А не приложился ли он сам головой о дорогу, когда ловил эту странную девицу, вылетевшую из экипажа? Потому что как-то один из них уж точно сейчас бредит. Я понимаю, это звучит быть может неожиданно, Продолжал шептать и Женя: Хотя наверняка такой видный мужчина, как вы, привык к признаниям в любви, но единственное, о чем я вас прошу, это не смеяться надо мной. Я надеюсь на вашу честь, на ваше благородство. Надеюсь, что вы не станете рассказывать всем и каждому о моих словах. Пусть для вас это всего лишь забавная обыденность, но для меня слишком сокровенная». И тут же спешно добавила, будто опасаясь, что он в любой момент ее перебьет. И уверяю вас, я прекрасно отдаю себе отчет, что рассчитывать мне не на что. При столь невзрачной внешности у меня никаких шансов. Я это понимаю и ничего не жду. И признаваться в своих чувствах точно бы не стало, если бы не эти ваши подозрения и расспросы. Как-то все это звучало сомнительно. Нет, конечно, Ему не первый раз признавались в чувствах, но девушки в этот момент вели себя совсем иначе, а тут стойкое такое впечатление, что и Женя своим признанием отделаться от него хочет. Но с другой стороны, у этой девицы столько странностей, что всё может быть. Так что лучше всё же учесть и вероятность, что говорит она вполне искренне. Хм, вы правы. Весьма неожиданно такое услышать. Но простите за любопытство. Когда же это вы успели в меня влюбиться? В ту ночь на постоялом дворе, прошептала она с придыханием, по-прежнему не поднимая на него глаз. Когда вы появились сквозь пелену дождя, такой, такой мужественный и красивый, само олицетворение идеала. И ведь никто и никогда не воспринимал всерьез мое увлечение магией. А вы, фактически, чужой человек отнеслись ко мне с пониманием. Вот именно в тот момент, с первого же взгляда на вас, я почувствовала такую теплоту в сердце. Но, лорд Дериан, повторяю, мои чувства вас совершенно ни к чему не обязывают. Я и сама понимаю, что эта симпатия иллюзорна. Просто на меня никогда раньше не обращали внимания мужчины подобные вам. Вот потому я так обострённо и среагировала. Прошу лишь отнестись к этому со снисхождением. Давайте закроем слишком болезненную для меня тему и больше не будем к ней возвращаться. Вот чудилось в её словах фальшь, чудилась наигранность. Но в то же время есть же вероятность, что всё правда особенно если вспомнить, как странно она на него каждый раз реагировала. И если так, то неловко, конечно, особенно учитывая, что Теолис похоже всерьез и Дженни заинтересовался. Совсем не хотелось стать невольной помехой другу. Да и для и Идгении несомненно, именно Теолис самый удачный вариант. Не беспокойтесь. Естественно, этот разговор Так и останется между нами. И я весьма польщен, что вызвал у вас столь светлый порыв, но в то же время уверен, что это лишь мимолетные грезы, которые очень быстро оставят вас. Так что вы правы, лучше эту тему закрыть и больше к ней не возвращаться. Благодарю вас за понимание, лорд Дериан. И с вашего позволения, мне все же нужно побыть одной. После этого признания «Слишком тяжело видеть вас. Я словно бы душу обнажила, и теперь чересчур неловко. Нет, ну насколько же проще с обычными девушками. Это же серая странность. Скоро с ума его сведет своей противоречивостью, но неловкость неловкостью, а оставлять ее одну здесь нельзя. Пусть вся территория резиденции охраняется, но и тут найдется немало ушлых мерзавцев, и мало ли что. Обещаю, что не стану вам досаждать, но в любом случае пора идти и Он резко нахмурился. Как-то странно она с ноги на ногу переступила, при этом на миг изменившись в лице. Так, а что с ногой? Ничего, мигом ответила и Евгения с самым честнейшим видом. «Ну а теперь вот точно врет». Магия отозвалась по первому же его приказу. Мигом незримо обволокла девушку Так, понятно. Сильный ушиб. Сама же пытается унять магии боль и ведь вида не подает. Другая на ее месте уже бы испричиталась, а это не только молчит, но еще и его выпроводить пытается. Да. Чем дальше, тем меньше у него шансов понять эту странную девицу. Садитесь на вон тот валун и оголите ушибленную ногу. Что? В раз побледнев, Она даже попятилась. Казалось, предложи он ей прямо сейчас и прямо посреди этой пыльной дороги предаться жаркой страсти, Эджения и то бы спокойнее отреагировала. Призвав все свое терпение, Дэриан пояснил: "Я могу вылечить ушиб. Сами вы все равно не справитесь. Если уж так интересуетесь магией, то должны знать, что ни один маг не в состоянии исцелить самого себя. Я это знаю." И знаю, как именно исцеляют, но я не хочу, чтобы вы ко мне прикасались. У нее даже голос дрогнул. Терпение уже было на исходе. И что же, мир рухнет в бездну, если я вдруг трону вашу коленку? А может быть и рухнет, с вызовом парировала и Идженья. Я, конечно, благодарна вам за ваше желание помочь, но простите, для меня, воспитанный в строгих правилах, недопустимо, чтобы мужчина ко мне прикасался. Да-да, я заметил, что вам для полной закрытости от каких-либо прикосновений только еще мешка на голове и не хватает. Слушайте, не несите чушь. Здесь кроме нас с вами никого нет. У вас серьезный ушиб. Я могу исцелить его одним лишь прикосновением. Но вы не целитель. все же упорствовала она. и в моем восприятии это будет равносильно покушению на мою честь. После такого я точно вправе требовать, чтобы вы женились на мне. И вот теперь терпение точно кончилось. Что ж, отличная идея. Именно так я и поступлю, Зловеще улыбнулся Дерян. Вы за эти несколько минут умудрились мне настолько нервы вытрепать, что теперь я просто обязан в отместку трепать их вам всю оставшуюся жизнь. Растерянно заморгав, Эженья вдруг нервно засмеялась почему-то не сдержавшись, как ледяной водой окатила. Этот смех кажется таким знакомым, словно, но она мигом сбила его с мыслей, прошептав: "Лорд Дериан, поймите меня правильно. С моими взглядами на жизнь непозволительно, чтобы ко мне прикасался посторонний мужчина, если он не целитель. Так что, если вы вправду хотите мне помочь, прошу вас отправить за мной сюда экипаж". Как только вернётесь во дворец. А я просто подожду здесь. Дохромав до придорожного валуна она присела, смиренно сложив руки на коленях. Больше Дэриан уже не спрашивал и не уговаривал. Подошёл и решительно подхватил на руки. Эджениа даже перепуганно вскрикнула, но тут же вся сжалась, даже не пытаясь его оттолкнуть, будто сама прикоснуться при этом боялась. И снова запах ее волос. Но почему же так напоминает о Мириане? И тепло ее тело сквозь одежду. А ведь вчера с Лейлой совсем не возникло подобных ассоциаций. Или просто об этом не задумывался в тот момент. Эдгения возмущенно прошептала: "Немедленно отпустите меня! Не хотите, чтобы я осквернял ваши коленки своим прикосновением? Так терпите теперь всю дорогу обратно в дворец". Отпускать он ее точно не собирался. И преспокойно пошёл вперёд по дороге. Вы вы ужасный человек, буркнула она. Ещё какой? Дерен мрачно усмехнулся. Но поверьте, я тоже от вас не в благоговейном восторге. Как только сдам целителям, на этом и попрощаемся. Первая здравая мысль за всё время. Её невнятно блеклые глаза так и сверкали от злости. А ничего, что нас могут вместе увидеть. И то, что вы меня на руках несете, уж точно не пойдет на пользу моей репутации. Тоже мне проблема, создам иллюзию невидимости и все. Научите. Что? Не понял он. Научите меня создавать иллюзию невидимости. Даже не попросила, а потребовала. Вот ведь наглая девчонка. Что-то я пропустил тот момент, когда записывался к вам в учителя. Это лишь маленькая компенсация за ваше оскорбительное самоуправство и наплевательское отношение. Как-то странно вы говорите слово спасибо, хмыкнул он.